Глава 6 За людской сбой и под стенами скотного двора Росли громадные лопухи, высокая крапива, И глухая, и жгучая, Пышные малиновые татарки в колючих венчиках, Что-то бледнозеленное, называемые козельчиками, И все это имело свой особый вид, цвет, Запах и вкус. Мальчишка подпасок, существование которого мы тоже наконец открыли, был необыкновенно интересен. Посконные рубашонки и коротенькие порчонки были у него дыра на дыре. Ноги, руки, лицо высушены, сожжены солнцем и лупились, губы болели, потому что вечно жевал он то кислую ржаную корку, То лопухи, то эти самые козельчики, разъедавшие губы до настоящих язв, а острые глаза воровские бегали. Ведь он хорошо понимал всю преступность нашей дружбы с ним, и то, что он подбивал, и нас есть бог знает что. надо чего сладка была эта преступная дружба. Как заманчиво было все то, что нам тайком, отрывисто, поминутно оглядываясь, рассказывал. Кроме того, он удивительно хлопал, стрелял своим длинным кнутом. И бесовски хохотал, когда пробовали и мы хлопать, прибольно обжигая себя по ушам концом кнута но уж где было настоящее богатство всякой земляной снеди так это между скотным двором и конюшней на огородах подражая под паску можно было запастись подсоленной коркой черного хлеба есть длинные зеленые стрелки лука с серыми зернистыми махорчиками на остриях красную редиску белую редьку Маленькие шершавые бугристые огурчики, Которые так приятно было искать, Шурша под бесконечными ползучими плетями, Лежавшими на рассыпчатых грядках. На что нам было все это? Разве голодны мы были? Нет, конечно. Но мы за этой трапезой, Сами того не сознавая, Приобщались с самой земли, всего того чувственного вещественного из чего создан мир